10 я не знал что задумал голос но у него явно был план а он его придерживался крылатые твари ничего не могли сделать обращенным броня тех попросту не пробивалась а вот не люди несмотря на кажущуюся неповоротливость периодически отлавливали твари и не собирались с ними миндальничать Все это я увидел за относительно короткий срок, пока наблюдал за схваткой порождений волны и обращенных. А когда вернулся и мы стали ожидать прихода победителей, тут особой интриги никакой не было. Произошло еще одно забавное событие. Шум накатывающей волны прекратился, а туман медленно, но неотвратимо стал отползать. Надо же! Самая короткая волна за все мое время пребывания в городе. Наверное, голос сделал это для того, чтобы мы получше рассмотрели обращенных, будто прежде их не видели. Создания, отдаленно походившие на людей и из-за мерзких засохших корок сейчас напоминавшие ожившие каменные глыбы, неторопливо шаркали ногами по булыжной мостовой и направлялись они, само собой, к нам. Ну и мерзость вдруг проснулась бумажница я был с ней категорически согласен, и дело даже не во внешнем виде, хотя красавцами мне людей тоже вряд ли можно было назвать, а в звуке, который пробирал тебя до самых темных уголков души, заставляя резонировать все естество. Обращенные же точно специально старались как можно громче шаркать ногами, играя на наших нервах. И надо отметить, у них это получалось. «Крыл, давай!» — сказал я чуть раньше времени. «Если что пойдет не так, я помню, дядя шип!» — кивнул тот. Он не без брезгливости надел на себя это, с позволения сказать, украшение, и стал похож на какого-то отбитого участника фрик-фестиваля. Муха-человек с крохотной для его-то умной головы короной. Добавить сюда надвигающихся обращенных в качестве подтанцовки, и вот готовый номер для Евровидения. Крыл взмыл в воздух и приземлился в метрах восьмидесяти от нас. Достаточно далеко, чтобы не люди случайно не зацепили нас и в то же время относительно близко, чтобы мы могли видеть происходящее. Ну или, на крайний случай, попробовать вырубить парочку обращенных. Стоило летающей мухе поменять дислокацию, как в навигаторе обращенных сменилась конечная точка маршрута. Не сговариваясь, они повернули и побрели крылу. «Значит, все верно». Эти ребята и правда из кружка антикварных ювелиров и охотятся за короной. Самым тяжелым во всем этом происходящем действии было ждать. Обращенные не торопились. Думаю, даже захотя они ускорятся, у них это не особо бы и получилось. А вот мы дергались. Представляю, на каких нервиках сейчас крыл. Однако время обладающая удивительной способностью лететь, когда тебе хорошо, и растягиваться в нескончаемую полосу, когда тебе плохо, все же оказалось к нам благосклонно. И, наконец, обращенные подошли на близкое расстояние к пацану. Вот сейчас мы и должны будем узнать, как именно действует корона. «Шаг! Еще один! Ну же, давай!» «Останавливайся и падай на колени!» «Или какие у них там существуют вассальные жесты в пустой голове?» В следующее мгновение я чуть не подорвался вперед, заорав, что есть мочи «крыл!» Впрочем, паренек и сам ворон не ловил. Его подрагивающие в напряжении крылья внезапно быстро замельтешили, и пацан взмыл над обращенными. Весьма вовремя. Нога даже скользнула по лицу, ну или, как это у них теперь называется, одного из наступавших. А все произошло потому, что не люди явно не собирались падать ниц и быть настолько великодушными, чтобы немного послужить крылу. Намерения тварей были весьма недвусмысленными. Ближайший протянул руку в направлении крыла. И ладно бы хотел сорвать корону. Этот инвалид сначала решил уничтожить мелкую мушку, которая по какому-то недоразумению прихватила его любимое украшение, а уже потом смотреть, что из этого выйдет. «Что может пойти не так?» Усмехнулся я, посмотрев на Алису. Та не выглядела растерянной, лишь пожала плечами, мол, всякое бывает. Я всегда искренне завидовал людям, которые даже жиденько обосравшись сделали вид, что ничего ровным счетом не произошло. Между тем корона глухо звякнула о мостовую, не раз намекая, что никаких ценных металлов в ней нет. Это крыл, не и а лукаво выбросил ненужную вещицу прочь в противоположную от одну сторону. Подобный вариант мы тоже обговорили. Если корону не получится использовать, то надо от нее избавиться. Кстати, помогло. Обращенные неторопливо поплелись к своей святыне, как-то сразу забыв о смертных, за которыми столько гнались. «Хоть бы до свидания, сказали!» Крыл приземлился передо мной, выходя из боевого режима и жадно хватая ртом воздух. Он силился что-то сказать, показывал руками в сторону уходящих тварей, бешено вращал глазами, но слов так и не находил. И только спустя полминуты, наконец, выдал. «Чуть яйца не оторвали!» «Фу, крылик, не ругайся, тебе не идет», протянула Алиса. «Согласен», — подхватил я. «Нахватался на улице». А ведь мы тебя воспитывали хорошим мальчиком. Но ты прав. Ты действительно чуть не оставил тестикулы в каменных руках своих новых друзей. Итак, что мы имеем? Крысы, владеющие короной, каким-то образом подчиняют обращенных, а люди уже нет. Это не простой предмет, подал голос слепой. Что-то вроде твоего артефакта, так? «Только для этих тварей!» «В играх есть такая фича!» У крыла горели глаза. «Предмет только для классового использования. Типа «Визард не может юзать паладинский меч!» «Я в твоем предложении понял только «не может» и «меч!» Честно признался я. Но смысл уловил. Ведь эта корона исключительно для крыс». «Забавно!» И жалко. Мне казалось, что мы можем ее использовать. Ладно. У нас тут и без этого забот по Гланде. Давайте быстро соберем кристаллы, которые остались от летучих мышей. Нам еще надо найти ребят, заваливших чудика, и побеседовать с ними о жизни. Я посматривал на здание отдаленно напоминающее вытянутый рейхстаг с закругленными краями. Такой же стеклянный купол посередине правда, уже местами разбитый. Колонна возле центрального входа, широкая лестница. Только выглядело здание довольно потрепанным. Именно теперь, после того, как туман отступил, это стало очевидно. Разбитые стекла, черные следы копоти, тянущиеся от проемов окон наверх, снесенная с петель одна из центральных створок двери. До здания было метров 200, не меньше. Все-таки эта площадь оказалась огромной. Таких я раньше не видел, учитывая, что по нам не открыли огонь, как только туман рассеялся, противники отступили. И сейчас внутри Рейхстага никого не оказалось. По мне зря. Можно было бы сразу добить неприятеля. Или наши враги решили, что лучше от греха схорониться во время волны. Создание города сделают все за них, а они потом посмотрят на наши косточки. Тоже вариант. Причем более безопасный. Кристаллов было много. Судьба решила компенсировать нам и оставленный опыт в крысином очаге, и то, что выпало с убитых обращенных. И пока группа собирала яркие камешки, я думал... Бывала у меня такая дурная привычка, ничего не мог с ней поделать. Если бы чудик был заодно с башкой, то зачем лидер Молчунов предупредила меня о возможной опасности и тем самым спасла жизнь? Промолчала бы и добилась своего. Получается, это не башка. Тогда кто? Из чужих остается четверо. Но тут хрен поймешь, кто именно. Все замкнуты, особо не общаются. Разве что тремор болтлив, как не в себя. Или правда кто-то из моих? Я постарался отогнать эту мысль. Однако отравленное зерно уже упало в благодатную почву и стало неторопливо прорастать. Еще когда мы попали в засаду по пути к молчунам, Башка сразу сказала, что предатель может быть из моих людей. Я отогнал эту мысль, тряхнув головой. Нет, бред. Каждый из моего отряда готов пожертвовать собой ради другого. Алиса даже боевую трансформацию открыла ради того, чтобы меня спасти. Псих благодарен по гроб жизни, что я вытащил его раненого из квартала, где ему пришел бы каюк. Крыл воспринимает меня, как родного дядьку, и слушается безоговорочно. Слепой и Я замотал головой. Бред. Даже думать об этом не хочу. Каждый из членов отряда не раз проявил себя, доказав преданность. Если и есть те, кто строит козни, то это кто-то из молчунов. Или, в конце концов, чудик мог вполне быть один. Хрен знает, что у него в голове. Конечно, это не значило, что я не стану приглядывать за его товарищами. «Дядя Шип, там столько кристаллов!» Ко мне подлетел крыл. «Вот, гляди!» Он подал один из самых крупных. Я повертел его в руках. «Пятьдесят шесть единиц опыта!» «Внушительно!» Вскоре стали подходить и остальные. Даже Тремор прихрамывая нес горстку кристаллов. Чем хороша та х**ня, которую Крыл называет интерфейсом? Мне хватило одного взгляда, чтобы определить количество полученного опыта. 11 963 единицы. Это не просто внушительно, это... Охренеть как много. Я хотел разделить кристаллы в более подходящем месте, но посмотрел на горящие глаза членов отряда и передумал а то ведь с говном сожрут. Шипастый, лидер группы, седьмой уровень, 1274 из полутора тысяч опыта. Немного не хватило. С другой стороны, не так давно я считал, что до восьмерки никогда не доберусь. Времена меняются. О! Просиял крыл. Тоже уровень улыбнулся Тремор. «И у меня!» Псих попытался приладить свою непослушную шевелюру. «Да я понял, все повысились!» Прервал я бурный восторг. «Только давайте отложим процесс выбора новой способности до более удобного места». «Почему новый? Меня аж два раза ловолапнули!» Не мог сдержать эмоции Тремор. Однако короткого взгляда хватило, чтобы наш хромоножка заткнулся. Все дело в том, что на открытом простреливаемом пространстве я чувствовал себя немного некомфортно. Кто знает, когда наши стрелки решат вернуться, чтобы закончить с начатым. Теперь-то у них есть один из артефактов. К тому же, судя по уверенным, я бы сказал, наглым действиям, они явно знают этот район. Чем ближе мы подходили к Рейхстагу, тем сильнее становилось не по себе. Огромное здание давило не только своей монументальностью. Было в нем нечто такое, что называют дурной аурой. Будто в стенах этого дворца культуры юных пионеров произошло что-то ужасное. Судя по тому, что жрец облюбовал именно это место, Мои подозрения вряд ли далеки от истины. «Стоять!» — скомандовал я почти у самого Рейхстага. Здесь булыжники были залиты кровью. Тут и находился стрелок, когда я попал в него. Хорошо просматриваемый след Юшки уходил в сторону здания. Что-то мне подсказывало, что конкретно этот товарищ едва ли отделался испугом. Скорее всего, я задел артерию. «Крови, как со свиньи!» Поддержала меня бумажница. «Не жилец!» «Медленно и внимательно!» Сказал я, до сих пор так и не убрав автомат. «Что интересно, несмотря на то, что мы временно лишились саней из-за отсутствия на площади снега, сейчас все шли на своих двоих». Тремор прихрамывал, оно и понятно. А Коре вроде бы даже стало лучше. По крайней мере, свой калаш она держала в руках, перебросив ремень через плечо. Думаю, у нее и в инвентаре есть какие-нибудь вещички. Нам бы остановиться на пару дней где-нибудь, да чтобы Миша поколдовал над ранеными. И все бы было просто отлично. Даже Гром Бабе не пришлось отдуваться за всех. Воду и мелочевку она рассовала по мужикам. Пулемет всучила лекарю, как наиболее крепкому из представителей сильного пола. А сама тащила только печку. И, судя по усиливающемуся ветру, нам скоро придется отогреваться. Ближе к лестнице появилась еще одна кровавая дорожка. Это значит, группа соединилась. Раненых, насколько помню, там было как раз двое. Мы медленно поднялись к разломанной двери, и я уткнулся в черную мраморную табличку. «Управление культуры и прачечного дела города. Дворец железнодорожников имени Микояна». «Смешно, смешно!» «Извини голос, аплодировать не стану, руки заняты». «С другой стороны, я чего-то такого, наверное, и ожидал». Хотя вот с нам удивил, ничего не скажу. Я дал знак следовать вперед, и гром баба в боевой трансформации важно продефилировала внутрь. Следом выдвинулся слепой, а потом уже я. «Дворец железнодорожников, говорите но ну но -ну. Центральный зал оказался отделен от главного входа колоннами. В нем с двух сторон располагалась лестница с белыми мраморными ступенями, ведущая на второй этаж. Посередине лежала огромная хрустальная люстра с оборванной цепью. Кое-где остались висящие бра из той же коллекции. На стенах действительно красовались внушительных размеров портреты Микаяна. Что интереснее всего, именно они оказались целыми. «Машивно!» признался слепой. «Монументально!» «Вообще охренеть!» поддакнул Тремор. «Прям дворец!» «Не отвлекаемся!» Буркнул я, указывая на пол. «Крови тут уже было меньше, наверное, потому что она в принципе имела свойство заканчиваться. Либо наши новые знакомые перевязали здесь раны. Плохо!» «Скорее всего, скоро следы закончатся». Пока же мы шли через анфиладу роскошных комнат, продвигаясь вглубь левого крыла. «Дворец железнодорожников! Ну-ну!» «Я подобной красоты и в Эрмитаже не видел». Правда, с учетом жизни в городе, эти малахитовые статуэтки, картины в золоченных рамах, персидские ковры и мебель из красного дерева вряд ли действительно чего-то стоили. Если базовая потребность человека в безопасности не удовлетворяется, то тяга к прекрасному нахер не нужна. Грубовато, конечно, но так и есть. Следы заканчивались на рассохшемся подоконнике распахнутого Настя Шакна. За ним растянулась широкая улица с уходящими в разную сторону проулками. Они разрезали заснеженный район на множество неправильных кусков, словно ребенок, которому дали пирог и острый нож. Вдали с края домов виднелась железная дорога. «Фу! Мерзость какая!» «А где же привычная геометрия и все такое?» «Как-то все неправильно», — заметил Тремор. «Другой район», — объяснил я. «Помнишь, что сказал голос? Теплоснабжения лишились жители паркового, железнодорожного и промышленного районов». «А это получается какой?» — спросил Тремор. Судя по укоризненному взгляду башки, в когнитивных способностях подопечного начала сомневаться и она. Я же, привыкший к разного рода новобранцам и их тупым вопросам, ответил достаточно спокойно. «Мы жили возле парка. Значит, наш район был парковый. Табличку видел на здании?» «Ага. Там написано, что дворец железнодорожников». «Вот там железная дорога, значит, район...» «Железнодорожный», — протянул Тремор. «Молодец! Отправим тебя в что, где, когда играть на следующие выходные». «Хорошо. Это куда? В промышленный район?» Крыл громко хохотнул, а блокиратор закатил глаза. «Я похлопал Тремора по плечу. Ничего. С каждым бывает». Может, мозг получил много новой информации, и, чтобы спасти сознание подопечного, решил частично отключиться. Можешь вычеркивать его из списка подозреваемых? Подала голос бумажница. Тупой, как пробка. Это еще с момента обморожения ноги стало понятно. Тебя не спросили. Что ж и пасты? Тремор подался вперед. Ничего. Отмахнулся я. «Шип! Это кто там? Человек?» Толкнула меня в бок Алиса. Мы замолчали, прильнув к окну. Кровавая ведьма оказалась права. Именно сейчас по одной из улиц, выходивших на главную магистраль, неторопливо выбирался незнакомец. Одет он был странно в длинный замызганный плащ и в шлем с притороченным к нему монокуляром ночного видения. Имел грязные от копоти и сажи лицо. При этом был без оружия. Да и двигался человек с таким видом, словно в мире у него не существовало врагов. «Это в городе-то!» «Тихо!» — прошипел Явский, двоевал. «Шипастый! А вы решили убить его?» Зашелестел над духом тремор. «Какой с него мертвого толк?» Ответил я, уже прицеливаясь. «А вот раненый он далеко не убежит и нам что-нибудь расскажет». Палец мягко лег на спусковой крючок. Не зря я периодически брал пилочку у Алисы и проходил серебристой ребристой поверхностью по подушке указательного пальца. Старый трюк для повышения чувствительности. Вал выплюнул пулю в ногу незнакомца, а я уже приготовился дать команду к наступлению. Однако человек повел себя странно. Он никак не отреагировал на выстрел, будто того и не было. «Быть не может!» Я слышал, как пуля ударилась об асфальт. «Значит, прошла она вылет!» А промахнулся я не мог. «С такого расстояния это просто невозможно!» Незнакомец остановился, не делая никаких попыток с громким криком упасть, держась за раненую ногу. «Нет», — он стал осматриваться вокруг. «Ну, ты сам виноват». Я прицелился в живот, уже действительно сомневаясь в своих стрелковых способностях и даже забив на то, что нам нужен язык. И снова нажал на спусковой крючок. «Опять ничего!» «Этот засранец и бровью не повел, лишь немного повернул голову, наконец поняв, откуда ведется огонь. Я давно привык к фокусам города и его выкрутасам, поэтому в чертовщину не верил. Если этот гад ведет себя так, значит, тому есть какое-то объяснение. Я намеревался его получить».